Катись к матери со своим благородством. Я спросил тебя, хочешь ли ты пойти с нами. Пойти-то я пойду, сказал Вилли. Только вот этот Питерс. Питерс будет драться. Пришли сюда, пожалуйста, Антонио и Генри. Ты думаешь, они там? Спросил Антонио. Я в этом почти уверен. Том, можно я пойду с вами? Спросил Генри. Нет, шлюпка берет только троих.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 Это, наверное, древняя птица, сохранившаяся с незапамятных времен. Он смотрел на них невооруженным глазом, потому что не детали были ему нужны, а розовое пятно на серо-буром берегу. Туда прилетели еще две стаи, и краски берега стали теперь такого цвета, какой он не осмелился бы нанести на холст. А может...